Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия День христианина. Эпиграфы Всякое дело надо начинать молитвой. Старец Отец Алексей Мечев Всему свое время. Экклезиаст, глава 8 стих 1. «С утра в молитве будь серафимом, в делах — херувимом, а в обхождении — ангелом». Святой Димитрий Ростовский. Вооруженный духовно-утренней молитвой, духовным чтением, христианин приступает к выполнению своих житейских обязанностей, служебных или домашних. Чем бы христианин ни занимался, При всяком деле ему надо думать о сбережении и экономии времени. Поэтому все житейские дела христианин должен делать быстро, не теряя времени, однако и без суетливости. Время — это таланты, данные нам Господом для того, чтобы в свое время мы вернули их с прибылью. и за праздную потерю всякого часа, долю таланта, мы дадим ответ. И чтобы быть опытными миновщиками, надо бережно относиться к каждой минуте, позволяя себе отдых лишь при действительной усталости. Почему ценна каждая минута? Потому что она вновь уже не повторится и канет в вечность. Что хорошего ты упустил сделать в нее, ты более никогда уже не поправишь. И в вечной жизни ты будешь жалеть об этой упущенной навеки возможности. Как пишет архиепископ Иоанн Шаховской, «Время есть начало святой вечности, сокровище неоценимое. Мгновение во благодати дороже тысячелетий. Люди все богачи». даже если им осталось земного времени только для одного покаянного вздоха. Знаем ли мы, когда кончится наша жизнь? Может быть, через час, через день? А если это так, то как тщательно надо нам стараться использовать для вечности последние часы нашей жизни? Оптинский старец в Арсенофе говорил, «Я нашел в своей келье вора, который крадет у меня самое дорогое, Время — это часовой маятник. Действительно, каждая из минуток — это сокровище, это золотой империал. Его можно, не замечая, отбросить в мусорный ящик в праздной суете и невоздержании. Но его можно и принять как Божий дар. И вернуть его Господу для сохранения в Царстве Небесном через исполнение того дела — которая поручается нам Господом в данную минуту по указанию совести. Вместе с тем, как говорила одна подвижница благочестия, в деле спасения надо быть очень горячим и никогда ничего не откладывать до другого дня. Жизнь коротка, а суд страшен. Как пишет отец Александр Ельчининов, «Жизнь — драгоценный и единственный дар». а мы бессмысленно и беспечно тратим его, забывая о кратковременности жизни. Наша постоянная ошибка в том, что мы не принимаем всерьез данный протекающий час нашей жизни, что мы живем прошлым или будущим, что мы все ждем какого-то особенного часа, когда наша жизнь развернется во всей значительности и не замечаем, что она Утекает, как вода между пальцами, как драгоценное зерно из плохо завязанного мешка. Постоянно, ежедневно, ежечасно Бог посылает людям обстоятельства, дела, с которых должно начаться наше возрождение, а мы оставляем их без внимания и этим ежечасно противимся воле Божией о нас. И действительно, Как Господь может помочь нам, только посылая нам в нашей ежедневной жизни определенных людей и определенные стечения обстоятельств? Если бы мы каждый час нашей жизни принимали бы как час воли Божией о нас, как решающий важнейший единственный час нашей жизни — какие да то ли скрытые источники радости, любви, силы открылись бы на дне души нашей. А вот что писал один из пастырей Христовых. «Не терять своего времени — вот может быть одно из самых трудных достижений. Хорошо провести каждый свой день — это большая радость». быть всегда занятым и не спрашивать себя никогда, что мне сейчас делать. Это большая мудрость. Начинать надо быстро и бодро, действовать твердо и энергично, продолжать дело с постоянством и если прерывать работу, то браться за нее снова со спокойствием и заканчивать не торопясь. Вот это все признаки крепкой и уравновешенной души. Отсюда одним из лозунгов нашей жизни должно быть «Я провожу каждый день, как последний день своей жизни, насыщая его деятельностью и дорожа временем, потому что дни лукавы». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 16. Чтобы результат работы каждого дня был достаточно велик, Надо прежде всего проявить внимание к искушениям в отношении растраты времени по пусту. На столе попадается светская книга. «Почему бы не заглянуть в неё? – шепчет лукавый. И вот пропадает полчаса и более. «Почему бы не зайти к такому-то и не поговорить с тем-то? Не осведомиться о том-то? посылает нам мысли лукавой. Да, все это было бы можно и нужно сделать, если бы в основе дел лежали добрые побуждения. Например, помочь нуждающимся, навестить больного, утешить скорбящего и тому подобное. Но нами чаще всего движет пустое любопытство. Наши разговоры не несут духовной пользы ни нам, ни ближнему, и теряется драгоценное время, рассыпаются таланты. Так в течение дня могут теряться часы и упускаться необходимое. «Надо было бы почитать духовную книгу или навестить больного», — советует ангел-хранитель. «Но времени уже нет», — шепчет Лукавый. «Пришло время вечерней молитвы. Скорее, скорее, надо сократить. Нет ни времени, ни сил», — понуждает Лукавый. и так пожинает плоды своей победы над бедной душой, пренебрегающей воздержанием. Преподобный Никодим Святогорец пишет, «Помни, что цены нет тому времени, которое ты имеешь в руках своих, и что, если попусту истратишь его, придет час, когда взыщешь его и не обретешь». Здесь можно упомянуть, что святитель Иоасав Белгородский имел обыкновение, когда били часы, произносить каждый раз следующую молитву. «Будь благословен день и час, в который Господь мой Иисус Христос меня ради родился, претерпел распятие и пострадал смертью. О Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в час смерти моей прими дух раба Твоего. в странстве и суще, молитвами Пречистое твоя Матери и всех святых Твоих, яко благословен Еси во веки веков. Аминь». Конечно, можно при биении часов творить и другие молитвы, но как важно при конце одного и начале нового часа нашей короткой жизни вспоминать с молитвой Господа Бога. Очень важно постоянно охранять себя крестным знамением Об этом свидетельствует рассказ старца Адриана Югской пустыни. «Однажды порадовался дьявол моей опрометчивости. Вышел я, торопясь из дома по нужде какой-то, не перекрестясь. Всей силой бесовской своей ярости он устремился на меня. Мне казалось, что и земля задрожала под моими ногами. Но покров Царицы Небесной и предстательства преподобного мученика Адриана спасли меня». Как при работе, так и при всяком деле христианин должен помнить слова Господа. «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. «И завет апостола Павла, и все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков». Послание к Колосинам, глава 3, стих 23. как советует архиепископ Варлаам Ряшенцев. «Если хочешь победить врага, то пребывай в молитвенном настроении целый день, проводя его благоговейно и сдержанно. Занимай ум только чем-либо деловым. Сторонними разговорами интересуйся только постольку, поскольку ты бы это сделал лежа на смертном одре, потому что вечером и даже раньше того Господь может позвать тебя на суд к себе. Не строй никаких планов, а все свои желания повергай на волю Божию и всегда говори «Да будет воля твоя». Мы и награду получим тогда, когда будем жить не по своей воле. Поэтому каждое и малое дело надо мысленно приносить Господу, выполнять его, возможно, добросовестнее, и перед началом его Надо попросить у Бога помощи в молитве. В тех же случаях, когда христианин приступает к какому-либо новому важному и трудному делу, то не только надо усиленно помолиться об успехе, и, может быть, не один раз, но присоединить к молитве и милостыню. Первые христиане присоединяли к этому и пост. Когда же неспокойна при этом совесть, то нужно присоединить и покаяние. Один мудрец задал окружающим его три вопроса. Первый. Какое дело у человека самое важное? Второй. Какое время у человека самое важное? И третий. Какой из людей для нас самый важный? Люди по-разному считали наиболее важными, на их взгляд, дела, людей и времена. Тогда мудрец сказал им, «Самое важное для нас в жизни дело — то, которое мы сейчас делаем. Самое важное время — тот момент, в который мы живем. Самый важный для нас в жизни человек — тот, с которым мы сейчас имеем дело». Эти мудрые афоризмы говорят нам прежде всего о том, что в жизни дела наши и окружающих нас людей нельзя делить на важные для нас и маловажные. В жизни все важно. Господь сказал «неверный в малом, неверенный во многом». И малый грех, и малое небрежение оскорбляют Духа Святого Божия. А часто незначительные на наш взгляд дела имеют для нас, для нашей духовной жизни, очень большое значение. Вместе с тем надо помнить и психологический закон. Только дело, выполняемое с тщательностью, аккуратностью и старанием, приносит нам полное удовлетворение и радость по его исполнении. И наоборот, небрежно, наскоро и торопливо выполненная работа оставляет в душе недовольство и осадок неудовлетворенности. Старец-отец Варсанов Оптинский говорил, «Внимательность, точность и аккуратность в делах и своих обязанностях будет способствовать и внутренней душевной собранности вашей». Про недопустимость для христианина торопливости так пишет отец Иоанн Сергеев. «Для чего?» Всемогущий сотворил мир не вдруг, а в шесть дней. Для того, чтобы научить самым делам человека делать дела свои постепенно, не торопясь, с размышлением. Молишься ли? Молись не торопясь. Читаешь ли, например, Евангелие или духовные книги? Читай не спеша, с размышлением. Урок ли учишь? Вникни хорошенько, обсуди. Другое ли какое дело будешь делать, делай неторопливо, с рассуждением. При выполнении всякого дела самым важным является сохранение в течение всего времени его совершения мирного духовного устроения, тишины сердца, спокойствия, ясности, бодрости духа и любви к окружающим. Святой Авва-Дорофей говорит, что если из-за дела грозит опасность потерять или нарушить свое духовное устроение, то гораздо лучше бросить или отложить дело, чем потерять мир души. Он дает этому положению следующую математическую форму. Семь восьмых важности — это сохранение духовного устроения. И лишь одна восьмая важности — доведение дела до конца. И действительно, если вспомнить, что у христианина одна цель в жизни — стяжание Духа Святого Божия, то опасность потери духовного устроения есть опасность потери самого главного в жизни — постоянного пребывания с нами Святого Духа. Здесь, впрочем, следует оговориться, Бывают случаи и минуты, когда христианину, несмотря на свое старание, не удается в полной мере сохранить свое духовное устроение. Для таких случаев преподобный Исаак Сирианин дает такой совет. Во время изменения в противные не впадай в отчаяние, потому что и состоящими на степени чистоты, как с воздухом охлаждения, приключаются всегда падения, даже если нет у них ни рождения или расстройства жизни. Старец Аристокл из афонского подворья не любил, когда кто-либо из его духовных детей жаловался на житейские трудности или был чем-нибудь недоволен. Нужно, говорил старец, за все говорить, слава Богу, ведь мы недостойны и того, что нам Бог посылает. В течение дня человек непрестанно соприкасается с другими людьми и неизбежно видит вокруг себя непорядки и переживает обиды и другие случаи для него неприятные. Заранее надо приготовлять себя к этому. И, как говорит епископ Феофан Затворник, надо терпеть и в непорядках. Надо примиряться с положением. Если охаешь, жалуешься, то значит, много ты еще сам не устроен в своем внутреннем делании. Когда же чувствуешь охлаждение в сердце, бойся этого чувства, молись, взывай ко Господу, чтобы Он избавил тебя от этого охлаждения. В тех случаях, когда христианин впадает в печаль или уныние от какой-либо скорби и почувствует ослабление своих сил и ревности, ему надо следить за тем, чтобы это его упадочное состояние не отразилось на ближних и на выполнении перед ними его обязанностей. Ему надо стараться сохранить тот режим жизни, которого он придерживался всегда в бодром состоянии, и не оставлять своего обычного служения Господу, чутко прислушиваясь к внутреннему голосу, диктующему ему выполнение очередных дел и очередного подвига ради Христа. Внимание к тому, чтобы... во всяком деле исполнять Божьи заповеди, дает и память о Боге. Благо тем христианам, которым так удается наладить свою жизнь и выполнять все дела своего дня, чтобы они шли по неизменному укладу, порядку или расписанию изо днев в день. считая законом привычки, они этим сберегут много своей силы, Им будет легко выполнять свои обязанности, поддерживать в себе поэтому неизменную бодрость духа, жизнерадостность и сохранять большую трудоспособность и здоровье. Как пишет отец Александр Ельчининов, «Как бывает правильно поставленный голос, так бывает и правильно поставленная душа». Каруза пел без утомления. Пушкин не мог сказать, что писание стихов утомительно, Соловей поет всю ночь, и к утру его голос не слабеет. Если мы устаем от нашего дела, от общения с людьми, от разговора, от молитвы, это только потому, что душа наша неправильно поставлена. Бывают голоса, поставленные от природы, другим приходится добиваться того же продолжительными трудами, искусственными упражнениями. Так и с душой. Однако здесь надо предупредить тех, кто стремится сохранить порядок дня и его уклад во что бы то ни стало. Бывают случаи, когда нарушение их будет необходимо для исполнения заповедей Господних и воли Божией, слышимой в голосе совести. Надо помнить слова Господние, что суббота для человека, а не человек для субботы. Надо вспомнить, что даже удалившиеся от мира египетские пустынники оставляли свою молитву и пост ради заповеди любви и гостеприимства. Вместе с тем здесь следует предупредить и об опасности самовольного ограничения себя путем дачи обетов. Святые отцы единодушно предупреждают об опасности всяких зароков и обетов. В жизни часто встречаются случаи, когда Какой-либо из обетов будет трудно исполним или будет мешать выполнению заповеди Божией. В таких случаях неизбежно огорчение и смущение от безвыходного положения. Либо надо нарушить обет, либо не исполнить того, к чему призывает сейчас Бог через голос совести. Поэтому святые отцы предлагают не давать обетов. и не брать себе нерушимых правил в отношении молитвы, поста или уклада и порядка жизни. Они предлагают в каждый день и в каждый час лишь искать для себя воли Божией. Преподобный Варсонофий Великий говорил по этому поводу одному иноку. «Оставь человеческие правила и не желай получить от меня правила, ибо я не хочу, чтобы ты был под законом. но под благодатью. Держись рассуждения, подобно кормчему, который, соображаясь с ветром, направляет свою ладью. Можно подумать, что при многих заботах дня можно рассеиваться и терять таким образом время в отношении спасения своей души. Но это не так. И преподобный в Великий говорит, «Когда кто... «Бога ради прилежно исполняет свое дело» — это не есть рассеяние, но тщательность, угодная Богу. И всякое дело, которое совершает человек в страхе Божием, приносит пользу душе его».